Эпилог. Аргентина. Я вернулась домой через месяц. В свою старую квартиру, в которой все еще жило прошлое. Точнее, мы вернулись, потому что пока строится наш новый дом, жить нам было негде. Дом, пропитанный призраком Зои, мой муж выставил на торги. Да, мы поженились. Расписались прямо в больничной палате, тихо и без шума. Таинство венчания ждет нас. Для меня оно очень важно стало в тот момент, когда я поняла, что могу потерять самое дорогое в жизни. Страшные сны никуда не делись. А еще я постоянно чувствую ледяной холод, и только постоянное присутствие рядом любимого мужа дает мне возможность отогреться. На следующий день после моей выписки в дверь позвонили. Я напряглась, забилась в кресло и забыла, как дышать. Мне предстоит долгая реабилитация у психолога. «Я открою. Риша, я с тобой. Ничего не бойся», — прошептал Демьянов. Он больше не зовет меня ни Геной, ни Тиной. Эти прозвища теперь табу в нашей с ним тихой жизни. Я понимаю, что скоро нам придется возвращаться в ту жизнь, которую мы оставили за дверью тихого мерка этой маленькой норы. Но пока... Смотрю на человека, который входит в комнату, и не знаю, что чувствую. Резос дал очень за этот месяц, что я его не видела. Стал совсем стариком. Ненависти к нему я не испытываю, но и благодарности за спасение и наследство тоже. Он поставил под угрозу жизни тех, кого я люблю. И простить этого я ему не смогу никогда. «Вижу, что ты не очень-то рада меня видеть», — ухмыляется старик. Иван напряженно стоит за спиной гостя, и я знаю точно, что я в полной безопасности. Только рядом с ним я в этом полностью уверена. «Тебя же это не остановило, когда ты собирался прийти?» Морщусь, я сто лет не говорила ни с кем, кроме Вани. «Проходи, раз пришел. Ризо проходит мимо серванта, в котором между стекол зажато крошечное фото. Единственный снимок, который остался у меня от мамы. Остальные унес Мишка, когда-то в другой жизни. Унес просто, чтобы насолить и сделать мне больно. А этот крошечный осколок маминой жизни просто потерял, выронил на пол. Странно, но мама любила эту фотку больше всех. Судьба. Я смотрю, как старик резко останавливается возле чертова серванта и смотрит на чернобелый снимок. «Шевелит губами, и у меня в душе все обрывается, потому что...» «Ольга!» — шепчет Ризо, дотрагиваясь костистыми пальцами до стекла. «Что же ты не удосужился пробить мою родословную полностью, когда нанимал меня?» Ухмыляюсь, сдерживая животный охот рвущий мне горло. «Я не Тина. Девочка, боже!» Она всю жизнь ждала своего капитана дальнего плавания, Ризо, а ты был флебустьером. «Прости, дочка», — шепчет старик, — «мне его не жаль, Бог простит». Резо умер на следующий день, уснул и не проснулся. Говорят, когда его хоронили, он выглядел умиротворенным и улыбался. Я не пошла на погребение, не смогла принять истину, не захотела. Думаю, Бог простит мне и эту слабость. Михаил после тюремного лазарета отправился на зону. Оттуда он не вернется никогда». Тесть генерал не стал помогать зятю избежать сурового наказания. Ребенок его никогда не узнает своего отца. Лиза ему будет лгать про капитана дальнего плавания. Динка поправилась, вернулась к рисованию своих картин и больше не лезет в сомнительные мероприятия. Леснов попался на махинациях, дальше его следы затерялись. Алевтина Петровна так и работает в пыльной библиотеке, приходит в наш с Иваном дом пить чай и ждет внука. Так она зовёт нашего сына, который вот-вот появится на свет. Я получила наследство капитана Грея, сломавшее столько судеб и отнявшее несколько жизней. Не скажу, что оно дало мне что-то большее, чем то, что я уже имела. Эй, Люшка, мы с мамой ждем тебя, — шепчет мой любимый муж, положив огненную ладонь на мой огромный живот, который тут же начинает ходить ходуном. Наш сын чувствует любовь. Ею дышит каждый уголок нашего общего мира. Мира на троих. Пока на троих, — улыбаюсь я. Я тебя люблю, Риша Демьянова. Его поцелуи сводит с ума. Наверное, я когда-нибудь привыкну к этому счастью. А пока ты моя жизнь.